Костю прямо подбросила на стуле от возмущения. Он почти закричал. «Какой же я соучастник, когда я сам пострадавший!» Он и на самом деле искренне считал себя жертвой случая, несчастным. «Сначала я сорвал концерт. Теперь вы меня таскаете. По ночам этот старик снится. Думаете, приятно? Думаете, располагает к спокойной жизни?» «Приятного мало, с одной стороны, — вздохнул Куприянов, — с другой... Живет человек вроде тебя, нормально живет, а ему скучно, чего-то не достает. Хочется ему выкинуть какое-нибудь коленце. Выкидывает. И, прости, прощай, тихая жизнь. А она-то самая желанная, оказывается. Вот ты, например, просто сел в левую машину, ничего особенного, сел, потому что спешил. Не знал, к тому же, что она угнанная. У нее ж на лбу это не написано. Сел, поехал и бац, влип. Последствия, как видишь, самые непредвиденные. Теперь не жалуйся и расхлебывай. Так ведь на леваках все ездят, разозлился Костя. Можно подумать, что вы не в милиции работаете, а на Луне. Ездят-то ездят, а попадаются не все. Вот в чем секрет. «Кто влип, тот и расплачивается, пока другие гуляют». Насмешливо произнес Куприянов, взял акт опроса, посмотрел на Костину роспись и спросил с участием, «Что ты обмотался шарфом? Заболел?» «Горло берегу», — снисходительно улыбнулся Костя. «У меня есть рецепт. Когда горло болит, в два счета можно вылечить. Значит так». Берешь пол-литровку, выливаешь в стакан, полощешь горло и выплевываешь, полощешь и выплевываешь, так всю бутылку. А утром просыпаешься, вспоминаешь, что сделал с водкой, болезнь от огорчения как рукой снимает. Куприянов коротко захохотал, поглядывая на Костю. Два других милиционера тоже хохотнули, а Костя опять ухмыльнулся. Его взгляд говорил Куприянову, Давай, трави выдержим. Куприянов помрачнел. Выйдем. А в коридоре, оглядев Костину взлохмаченную голову, длинный желтый шарф, обмотанный вокруг шеи, короткие клоунские брюки в клетку с торчащими пестрыми носками, саркастически спросил. А почему ты все по-английски поешь?